У Фортуны дело известное. На глазах повязка. Она не видит ничего даже днем, не только что ночью. А если случится беда, если этот лигийский медведь кинет в Венецию каменный жорнов, бочку вина или что еще хуже воды, тогда кто поручится, что отвечать за это не придется бедному Хилону?